Глава 16 Синедрион. Еврейские воины грубо волокли за собою Мириам по узким темным улицам с обгорелыми и разгромленными домами, усеянными сотнями трупов. Они спешили, как только могли. Римляне, оттесненные в течение дня из этой части города, вновь заняли его, придавая огню и мечу все на своем пути и стараясь отрезать евреям пути отступления к храму, где их товарищи еще держались. Северные и восточные внешние дворы храма были уже во власти римлян, и потому, чтобы проникнуть в ограду, приходилось делать большой крюк. Однажды отряду, уводившему Мириам, пришлось засесть и под прикрытием выжидать, когда мимо них пройдет многочисленный отряд римлян. Затем им приходилось ждать у каждых ворот, которые лишь после долгих переговоров и опросов отпирались для них, так что только под утро Мириам очутилась наконец во внутренней ограде храма.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 Вдруг ее слуха коснулся странный звук, точно слабый вздох, исходивший из дальнего угла ее келья. Вглядевшись пристальнее, девушка различила в полумраке смутные очертания человеческой фигуры с длинной седой бородой. Что-то знакомое почудилось ей в этой фигуре. И она приблизилась к тому месту, откуда слышался вздох. То был не человек, а только скелет, обтянутый кожей. На лице этого живого мертвеца горели только одни глаза. Девушка узнала его. Это был Феофил, председатель совета Есеев. 10 дней тому назад Он, несмотря на увещевание братьев, вышел из своего убежища и не возвратился более. Его искали, но нигде не нашли. Думали, что он был убит кем-то из людей Симона, и вдруг Мириам видит его здесь. Значит, его захватили в плен евреи. У тебя есть какая-нибудь пища, дитя? Простонал старик, узнав девушку. «Да, господин, вот кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Они случайно оказались при мне, когда я шла в башню. Возьми их, поешь». «Нет, не дочь моя. Это значило бы только продлить мои муки. Я рад, я хочу умереть. Но ты сбереги, спрячь это для себя» чтобы у тебя не отняли еду. Вот тут, в этом кувшине, есть вода. Они и давали ее мне, заставляя пить, чтобы продлить мои мучения. Пей сколько можешь. Теперь, может быть, завтра они не дадут себе воды. Некоторое время продолжалось молчание. Старик совсем ослабел а Мириам, глядя на него, горько плакала. — Не плачь, дитя, обо мне. Я скоро успокоюсь. Лучше скажи, за что они тебя здесь заперли? Девушка вкратце рассказала обо всем. — Ты отважная женщина, и твой римлянин многим тебе обязан. — Я умираю но в этот последний свой час призываю благословление Бога на тебя и на Него ради тебя, дитя. После этого Феофил закрыл глаза и уже больше не мог или не хотел говорить. Прошло немного времени, и дверной засов заскрепел. В келью вошли два тощих злобного вида еврея,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 Я умру, и все вы умрёте, а Бог воздаст каждому по делам его. Евреи принялись поносить и проклинать несчастного мученика, не обращая внимания на прижавшуюся в углу Мириам, которая, как только они ушли, тихонько приблизилась к старцу, но, взглянув в лицо, увидела, что он уже умер.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 лежат еще неубранные трупы, а за стеною слышался шум битвы и потрясающие удары стенобойных машин. Ее ввели в громадную залу с белыми мраморными колоннами, по которой бесцельно бродило много голодных, истощенных до крайности людей, в том числе много женщин и детей, с провалившимися щеками и запавшими глазами. Другие безмолвно и неподвижно сидели группами на полу, а в дальнем конце залы под богатым балдахином на возвышении сидели человек двенадцать или четырнадцать почтенного вида старцев в богатых резных креслах художественной работы. По правую и левую сторону от них стояло еще много таких же кресел, но пустых. Эти старцы были одеты в дорогие и великолепные одежды, висевшие на них, как на вешалках, а лица их были бескровны, сморщены и пугали своей худобой. То были члены еврейского Синедриона.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 Он был теперь дряхлым, сагбенным старцем. Из-под тонких бесцветных губ выступали желтые, точно ставшие длиннее зубы. Длинная серебристо-седая борода старика вырезала клочьями. Руки дрожали, голова тряслась и была лишена волос. Даже глаза его приняли теперь какое-то чуждое ему прежде злобное выражение, выражение глаз голодного волка. «Обвиняемый, что ты имеешь сказать в свое оправдание?» — спросил он глухим, дребезжащим голосом то, что я действительно утаил небольшой запас провизии, приобретенный мною за весь остаток моего состояния. Твои гиены схватили мою жену, мучили и истязали ее, пока она не указала им, где были спрятаны мои запасы, которыми я надеялся поддержать жизнь жены и детей». Эти люди накинулись на пищу и уничтожили почти все на моих глазах. Жена моя умерла от нанесенных ей ран, а все дети умерли от голода. Все, кроме младшей шестилетней малютки, которую я кормил последними крохами. Когда и она стала умирать на моих руках, я упросил римлянина накормить ее отдав ему все драгоценности, какие у меня были, камни и жемчуг, чтобы он отвез ее в свой лагерь и там кормил ее, за что обещал указать ему слабое место в нашей стене храма. Он накормил ребенка при мне и дал ей хороший запас с собою, обещая держать ее у себя и кормить каждый день и я указал ему место, где легко проникнуть в ограду храма. Но, как тебе известно, я был пойман, и это место в стене было укреплено, так что моя измена не имела никаких дурных последствий. Однако я готов еще 20 раз повторить эту измену, если бы это было нужно, чтобы спасти жизнь моего ребенка. Вы убили мою жену и других моих детей». Убейте и меня. Что мне жизнь? Презренная, что значит жизнь твоей жены и детей в сравнении с неприкосновенностью этого святилища, которое мы отстаиваем от врагов Яговы? Уведите его, и пусть его казнят на стене на глазах римлян, его друзей. Несчастного увели, а чей ты голос приказал? — Введите следующего изменника. Подвели Мириам. Бенони взглянул на нее и обмер. — Мириам? — простонал он, поднявшись со своего кресла и тотчас же упал в него снова. — Тут какое-нибудь недоразумение. Эта девушка не может быть виновна. Отпустите ее. Сперва выслушай обвинение против нее. — сказал угрюмо и подозрительно один из судей, тогда как другой прибавил. — Это как будто та самая девушка, что жила в доме твоем, рабби Бенони. Как говорят, она христианка. — Скажи нам, женщина, ты принадлежишь к секте Назареев? — Да, господин, я христианка, — спокойно ответила Мириам. «Мы собрались здесь теперь не для того, чтобы разбирать вопросы Веры. Теперь не время заниматься этим», — вмешался бинони «Пусть так», — произнес один из судей. «Оставим вопросы Веры. Кто обвиняет эту женщину и в чем?» Тогда выступил человек, за спиной которого, как заметила Мириам, стоял халев, видимо, расстроенный и взволнованный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 Он ближайший друг Тита, и один стоит сотни других римлян. Скажи нам, женщина, ты помогла ему бежать Впрочем, ты, конечно, ничего не скажешь. Обвинитель, изложи свои основания и доказательства. Тот исполнил свои обязанности. За ним был допрошен страж и, наконец, халев.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 Халев молчал, но один из членов Синедриона, Семён, друг Симона, сын Геора, Зелота, сидевший подле него, крикнул. «Да перестаньте припираться! Эта дочь сатаны прекрасна, и, по-видимому, Халев желает взять ее за себя. Но какое нам дело до всего этого? Надо только иметь в виду, что он старается утаить истину». «Но никаких улик против нее нет. Отпустите эту женщину!» — воскликнул Бенони. «Что удивительного в том, что таково решение ее родного деда?» — с едким сарказмом заметил Симеон. «Тяжелые настали времена. Недаром рука Господня тяготеет над нами, если рабби укрывают христиан и потворствуют им, а воины уже свидетельствуют,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 Без воды и без пищи, словно сова или летучая мышь? Ведь до вчерашнего дня башня была заложена кирпичами. Значит, ей известен был какой-нибудь потайной ход, которым она и спровадила римлянина. Сама же не успела уйти за ним. Вот и все. По-моему, она заслуживает смерти. Старый бинони встал и разодрал на себе одежды. «Недостаточно ли крови льется здесь изо дня в день, чтобы нам искать ей крови невинных? Мы давали клятву чинить суд праведный. Где же тут доказательства или улики? Многие годы она даже не видела этого римлянина. Именем Всевышнего протестую против этого приговора». «Весьма естественно, что ты протестуешь, ведь она тебе своя?» — сказал кто-то. А затем все стали спорить и пререкаться. Вдруг Симеон поднял голову и приказал обыскать ее. Двое из архиерейских слуг принялись обыскивать девушку, разорвав ее одежды на груди. «Вот жемчуг!» — воскликнул один. «Взять его?» «Безумец! Что, мы воры, что ли? Зачем вам эти безделушки?» — окрикнул его сердито Симеон. «А вот и еще нечто!» — сказал другой слуг, вынув письмо Марка, которое девушка постоянно носила у себя на груди. «Только не троньте этого! Не троньте! Отдайте это!» — взмолилась Мириам. «Подай это сюда!» — сказал Симеон, протянув свою тощую костлявую руку и развязав шелковую нитку. Он прочел первые начальные строки этого письма. Госпоже Мириан от Марка Римлянина через посредство благородного галла». «Ну, что ты скажешь на это, рабби-бенони?» «Тут целый свиток, но читать все, у нас нет времени». «А вот и конец». «Прощай» твой неизменно верный друг и возлюбленный Марк. Пусть читает остальное тот, кому охота. Что же касается меня, то я удовлетворен. Эта женщина изменится, и я отдаю свой голос за предание ее смерти. Это письмо было написано мне из Рима два года тому назад, ответила Мириам, но, по-видимому, никто не услышал ее слов. Все говорили одновременно, перебивая друг друга. «Я требую, чтобы вы все это письмо было прочтено от начала до конца», — заявил Бенони. «У нас нет времени заниматься такими пустяками», — ответил семион «Другие обвиняемые ждут очереди, а римляне уже разбивают наши ворота. Нам некогда тратить драгоценные минуты с этой христианкой, шпионкой римлян. Увести ее». Увести ее, подтвердил и Симон Зилот, остальные утвердительно закивали. Затем все собрались и стали обсуждать, какой смертью девушка должна будет умереть. После долгих споров и пререканий, после того, как Бенони тщетно громил и убеждал, проклинал и заклинал, вынесен был следующий приговор —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 или как Бог ей судил. Таким образом, заявил Симон Зелот, мы не обогрим рук своих кровью женщины. Кроме того, ввиду особого снисхождения к просьбам брата нашего, рабби Бенони, мы решили отсрочить исполнение этого приговора до заката солнца и заявить изменнице, что в случае... «Если она за это время одумается и откроет нам убежище римлянина Марка, мы возвратим ей свободу и дадим полное помилование. А теперь отведите ее обратно в тюрьму», — приказал он, обращаясь к страже. Стражи схватили Мириам, и, проведя сквозь толпу голодных, останавливавшихся, чтобы плюнуть на нее, послать ей вслед проклятие или камень, отвели ее обратно в темную келью. Мириам села на пол и принялась есть спрятанный ею здесь кусок вяленого мяса и ячменного хлеба. Затем измученная заснула крепким сном. Спустя четыре или пять часов ее разбудил какой-то посторонний звук, Она открыла глаза и увидела перед собою старого Бинони. — О, дитя моё я пришел проститься с тобою и просить у тебя прощения. Душа моя надрывается. — Прощение? У меня? Да за что же, дедушка? Ведь с их точки зрения приговор справедлив, и если ты хочешь знать... Я надеюсь, что мне действительно удалось спасти жизнь Марка, за что я ей должна заплатить своей жизнью. Но как ты могла это сделать? Об этом лучше не спрашивай меня, дедушка. Скажи мне и спаси свою жизнь. Ведь они вряд ли смогут вторично захватить его. Евреев уже оттеснили от старой башни, которая в руках римлян. — Да, но евреи могут снова овладеть ею. Кроме того, я подвергла бы опасности и другие жизни, жизни дорогих и добрых друзей. Нет, я не могу предать их. — В таком случае ты должна будешь умереть позорной смертью. Я не в силах спасти тебя. Не будь ты моею внучкой, они распяли бы тебя на кресте на той же стене, поступив с тобою так, как поступают римляне с нашими братьями. Если на то воля Божья, я умру. Что значит одна моя жизнь там, где ежедневно гибнут тысячи жизней? Не будем больше об этом. Но о чем же нам говорить, Мириам? — простонал старик. — Кругом горе, горе и горе. Ты была права, когда убеждала меня бежать. А ваш Мессия, которого я отвергала и теперь отвергаю, да, он обладал даром прорицания. И Иерусалим погиб, и наш храм тоже погибнет. Римляне уже овладели внешними дворами, а в верхнем городе жители поедают друг друга и мрут. Хранить мертвецов некому». Все мы должны будем погибнуть или от голода, или от меча. И не останется в живых никого. Народ иудейский будет попран и поруган. Храм Иерусалимский будет разорен. В нем не останется камня на камне. Да, все это будет. Но вы могли бы сдаться? Тит пощадил бы вас? Нет, дитя. Лучше уж всем погибнуть. Сдаться, чтобы нас повлекли на поругание целому Риму, как жалких рабов? За колесницей победителя по улицам их пышной столицы? Нет, мы будем просить пощады у Яговы, а не у Тита. Ах, зачем я не послушал тебя тогда? Теперь ты была бы в безопасности в Египте или Пелли. А я погубил тебя. Кровь от моей крови и плоть от моей плоти. Я своими руками навлек на тебя этот приговор. И несчастный старик застонал от нестерпимой душевной муки. Полно, дедушка, — успокаивала его Мириам. Умоляю тебя, не упрекай себя ни в чем. Для меня смерть не страшна. А может быть, я и не умру? Старик вдруг поднял голову и посмотрел на нее вопросительно. «Разве у тебя есть какая-нибудь надежда уйти отсюда?» «Бежать?» — спросил он. «Халев?» «Нет, не халев, хотя я ему благодарна, что он там на суде пытался оправдать меня, но я предпочла бы умереть, чем бежать с ним». «В таком случае...» Почему же ты так думаешь? Я не думаю, господин. Я только надеюсь на Бога и верю, что Он может спасти меня. Одна из наших женщин, которую почитают за святую, предсказала, что я проживу долгую жизнь. В тот момент, когда она произнесла эти слова, раздался звук, подобный громовому раскату, и они почувствовали, что земля содрогнулась. «Раби Бенони!» — крикнул снаружи чей-то голос. «Стена упала! Не мешкай, раби Бенони! Ради всего святого спеши!» «Увы, дитя мое, я должен идти. Какой-то новый ужас и несчастье обрушились на нас, и они призывают меня на совет. Прощай, возлюбленная дочь моя!» Прощай и прости меня за то зло, которое я навлек на тебя, видит Бог против моей воли. И обняв и поцеловав Мириан, старик вышел, оставив ее в слезах.